Глава восьмая. Скажи мне, кто твой сын, и я скажу, кто ты. Девочка, а ты не боишься так поздно одна возвращаться домой? Еще как боюсь. Вдруг кто-нибудь остановит, а я сегодня без паспорта и даже без разрешения на оружие. Ха -ха -ха. Анекдот. Яблоня от яблочки недалеко ушла. Есть старый одесский анекдот. Идет шикарная свадьба, гуляет вся улица, в центре всеобщего внимания, прелестная, стройная, воздушная невеста. — Ах, посмотрите на невесту! — восхищенно говорит случайный прохожий, толкая соседа в бок. — А шо невеста? — мрачно отвечает сосед. — Вы-таки не смотрите на невесту, вы-таки посмотрите на мамашу! И указывает на огромных размеров суровую тетку, которая властным голосом отдает распоряжение. Даже не смешно, вот, между прочим. Что имел в виду прохожий, и почему в Одессе тоже над этим анекдотом не столько смеются, сколько-таки плачут? Вообще-то этот анекдот про жизнь взрослых. Про то, что худенькая тихая девочка очень скоро может пойти по стопам родителей и после первого же родов стать огромной бочкообразной женщиной, из которой полезет командный дух. Помните мой любимый фильм Марка Захарова «Обыкновенные чудо»? Там была такая героиня Эмилия. Она была замужем за комендантом, помните? Ну вот, чтобы стать Эмилией, не обязательно быть замужем за комендантом. Можно быть дочкой коменданта, то есть комендантши. Давайте посмотрим на ситуацию вообще с другой точки зрения. Давайте все перевернем с ног на голову. Скажи мне, кто это твой сын, и я скажу, кто ты. Хотим узнать что-то про взрослых, давайте понаблюдаем за их детьми. Дети бессознательно воспринимают ту модель поведения родителей, которая для тех настолько привычна, что они даже не обращают на нее внимания. Такие модели представляют собой так называемые пресуппозиции или неосознаваемые убеждения, базис, то, что действует по умолчанию. Это как бы неписанные правила, которым никто никого сознательно не учит. Это не те 10 заповедей, которые передаются из поколения в поколение, и не кодекс корпоративной этики, под которым расписываются при поступлении на работу, но это то, что люди знают, как само собой разумеющееся. И именно по этим пресуппозициям люди одной культуры узнают и понимают друг друга, а человек же другой культуры вообще их не может понять. Ну, давайте так вот, чтобы не быть голословным, пример. Вот пресуппозиции, например, нашей культуры ожидать, что мужчина откроет дверь женщине. А вот жительница Полинезии, например, где многие племена еще не затронуты современной цивилизацией, в этот момент может стоять у двери и не понимать, чего от нее вообще ждут. Именно пресуппозиции влияют на то, в каком направлении пойдет развитие человека. При одном и том же количестве ресурсов способы достижения одних и тех же целей могут быть совершенно разными. Поскольку люди обычно не осознают свои пресуппозиции, Их можно выявить и проанализировать только в результате специального исследования. Антропология занимается этим. Однако узнать их, а заодно и выяснить много интересного лично о себе, можно очень просто, наблюдая за собственной семьей, например. Ну, как же мы можем это сделать, вы меня спросите, если про это бессознательное явление. О, я вас уверяю, у нас есть золотой ключик, который поможет открыть дверь в эту бессознательную область. Он часто путается под ногами, мешает нам работать, не хочет утром вставать в детский садик или в школу, а также требует машинку, шоколадку или куклу прямо сейчас, в самый неподходящий для этого момент. Именно тогда и обнаруживает всю нашу культуру, основные наши пресуппозиции, нормы, установки и ценности. Хотите знать как? Сейчас расскажу. Где он этому научился? В сказке такого нет. Детское бессознательное настроено на то, чтобы улавливать основные модели поведения намного раньше, чем дети начинают понимать, что к чему. Наблюдая за своими детьми, родители часто удивляются: "Где он только этому мог научиться, ведь этого нет ни в одной сказке?" Пример Мальчику четыре с половиной года. В доме отдыха он играет с другими детьми в песочнице и периодически говорит очень серьезным голосом: Ну что ты делаешь? Ну разве можно так ставить формочки? Ты понимаешь, что она треснет, и у тебя больше не будет такой красивой формочки? Или Ну как ты можешь? Разве можно смаркаться в пальцы? Нельзя сморкаться в пальцы и так далее. Мама мальчика, совершеннейший хиппи, дитя цветов, вся такая свободная и жизнерадостная, глядя на нее и не предполагая, что это ее сын. Начинаем спрашивать, не узнает ли она в нем себя? Нет. Вроде бы откуда. И только когда я понаблюдала, как она кормила его в столовой, все сразу стало понятно» потому что, будучи такой легкомысленной резвушкой, и веселушкой, эта молодая женщина вся в татуировках совершенно преображалась, когда бралась за воспитание ребенка. У нее становилось очень строгое лицо. И тоном классной дамы она говорила, «Ты понимаешь, что ложку надо держать правильно, потому что иначе ты сейчас уронишь кашу на штаны, и я сниму с тебя штаны, и ты будешь ходить без штанов, и все будут над тобой смеяться». Я помню, как молодой человек, который раньше был настроен затеять с ней какой-то флирт, после того как посмотрел, как она кормит своего сына кашей, вдруг резко отказался от своих намерений. Кеша, а почему? спросила я его. Он сказал: вот честно, Тань, вот честно, я испугался, что она мне скажет таким же тону. А если ты не наденешь презерватив, в общем, я пожалуй пас. Вот вам еще один портрет. Мальчик из семьи психологов, людей открытых, общению и веселых. Он подходит к своему младшему брату и без разговоров просто бьет его в ухо, а потом говорит, а теперь все будет хорошо, все пройдет, Вася, не бойся, все будет хорошо. Брат плачет, а он его успокаивает. Вася, все будет хорошо, все будет прекрасно. С чем мы здесь имеем дело? Ну, это же тоже портрет родителей. Папа мальчика человек очень импульсивный. Сначала действует, а потом включает все психологические методики для того, чтобы заштукатуривать случившееся. И в это мгновение всем становится понятно, стоит только посмотреть на его сына. А вот, смотрите, очень хорошая маленькая девочка, одетая как куколка. Она такая вообще чудесная, рыженькая, в беленьких носочках, в беленьком платьице, ну вот буквально ангел во плоти. С ней гуляет очень напыщенная, разодетая мама, тоже вся в белом, И тоже прямо буквально ангел, но только постарше. Обе ждут приезда папы. Картина идеальная. Мама и ангелочек. Но когда они заходят в кафе, стоит только маме отвернуться. Ангелочек подбегает к столику, где сидят какие-то люди, подкрадывается к человеку со спины, и как только он ничего не подозревая, оборачивается, корчит ему страшную рожу и кричит... Тот буквально едва не давится десертом, все остальные в шоке, появляется наконец папа, такой солидный бизнес-консультант. Но те, кто знают папу ближе, знают, как периодически в ходе абсолютно серьезного семинара он вдруг начинает очень серьезным голосом говорить. Нет, вы понимаете, конечно, если муху долго бить по почкам, она в конце концов признается, что она слон, и начнет говорить, да слон я слон, только по почкам не бейте меня. Поэтому те, кто видит, как дурачится ангелочек, понимают, что на самом деле она очень похожа на своего папу. И как бы мама не боролась с папой, запрещая ему носить косухи, серьгу в ухе, покупая ему дорогие костюмы, как бы она не заставляла его быть приличным, а-ля девочка в белых носочках, вот это вот все хулиганство, нет-нет, да и прорывается сквозь его благовидный облик. Его дочь это желание показать язык в самый неожиданный момент осознает как правильное, и она его пронесет по жизни, уж я-то знаю. Вместе с тем дети могут показать нам и самые позитивные свойства нашей души. Не думайте, что вот они только нас палят постоянно. В Турции в отеле, например, стайка детей визжа съезжает с водной горки. Вдруг одна девочка вскрикивает, впоследствии выясняется, что она в этот момент сломала пальцы на ноге. Возникает общая суматоха и, тем не менее, в группе находится еще одна девочка, причем того же возраста, что и остальные, которая не визжая, не прочитая, не теряет самообладание, она отдает распоряжение. Так, отойдите, не кричите! И отправляется за родителями пострадавшей. Смотрим на маму. Та мать-одиночка, руководит отделом в организации, привыкла брать на себя ответственность. Кстати, через неделю, во время отъезда в аэропорт, когда задерживался автобус, Именно ее мама без истерик, спокойно, без нервных жалоб в пространство садится за телефон, звонит в турфирму и находит автобус, улаживая проблему. Наше замечательное намерение, прекрасная интерпретация и объяснение – это только слова. Даже когда мы говорим об абстрактных понятиях, например, о любви, мы все равно подразумеваем некое поведение. Правдиво только поведение. В реальности существует только поведение. Маленькие дети очень хорошо усваивают на базовом уровне способы поведения, которые приняты в их семье. Лет в пять дети начинают осваивать уровень принятия решений. В это время у них уже полным ходом идет социализация, и они начинают соображать, что живут в обществе и пытаются понять, как это общество устроено. Ребенок подходит к папе и говорит, «Пап, а давай посмотрим мультик!» Папа говорит, «Нет». Тогда он подходит к маме и говорит, «Мам». А давай посмотрим мультик. Мама говорит, не знаю, поговори с папой. Он подходит к папе снова и говорит, пап. А мама сказала, что она не против, чтобы мы посмотрели мультик. Мало того, она его не смотрела, и, скорее всего, он ей понравится. А? Ну хорошо, говорит папа. Ну давай. Товарищи внимательные слушатели, вопрос. Как принимаются решения в этой семье? Знатоки? Ну, нужна ли вам минута? Кто на самом деле глава в этой семье? Ну? Ага, и что, собственно, понимает сын, когда он мгновенно начинает манипулировать и мамой, и папой? Да просто в этой семье мама с папой так и общаются все время. Когда папа говорит «нет», мама говорит «да». И тогда папа говорит «ну, тогда да». Понимаете, родители не единственные, чей пример влияет на манеру поведения, конечно, и образа жизни ребенка. Поколение современных мам и пап, которых никогда нет дома, порождает поколение детей, выращенных воспитателями, нянями, телевидением, играми и компьютером. Недавно мне довелось участвовать в «Круглом столе на радио, где говорили об отношениях родителей и детей. Во время этой дискуссии неоднократно звучала мысль, что современные родители, которые заняты собой и развлечениями, они просто от детей откупаются. Ушли в прошлое, совместное чтение книг, поездки по выходным к родственникам, обязательное поздравление бабушки с днем рождения или праздниками, походы на лыжах. Сейчас проще заплатить большие деньги, за которой мама будет работать еще больше, еще больше времени проводить в офисе, чтобы ребенок ходил в школу, из школы на секции, из секции к репетитору, а еще лучше уехал с глаз долой куда-нибудь в Англию или еще какую-нибудь дорогую частную школу. Как только у ребенка появляется свободное время, надо поставить ему новый мультик, дать в руки новый конструктор, чтобы он не мешался. И дети мгновенно эту систему считывают как естественную. Ай, когда система воспринимается как естественная, ведь ребенок не чувствует никакого подвоха, значит так и надо, это поощряемо, это хорошо. И часто родители полны энергии на работе, но к концу дня они ее теряют и дома появляются как выжатые лимоны. Что видят дети? Дети видят, что каждое утро невыспавшиеся родители со злыми лицами куда-то сваливают. А вечером приходят с такими же злыми лицами и совершенно без сил. Что, говорит ребенок, вот это и есть работа. «Вообще не хочу тогда работать, нафиг это мне надо?» Вот я, например, поэтому совершенно осознанно в свое время стала брать своих старших детей на выездные тренинги. Ну, то есть с собой на работу. Мне важно было, мне уже как то Мужицкой, было важно, чтобы они видели, как я работаю и какую радость мне это доставляет, и какую пользу это приносит людям. Это целенаправленная система. Я не знаю, когда вы брали с собой детей на работу – Сделайте это обязательно, если это позволяет режим безопасности и секретности, правда. Очень важно, чтобы дети видели вас светящимися, чтобы они видели вас нужными, важными, чтобы они видели и, и понимали, что работа – это не просто пойти и куда-то отдать свою энергию на съедение и вернуться с деньгами, конечно же, нет. Есть модная система воспитания монте но она пришла из многодетных семей, где нет возможности кем-то одним заниматься, или из дворов и коммуналок, где дети просто считывают все в культуре, в которой они живут. Или из первобытных племен, или крестьянских семей, в которых дети начинают включаться в повседневную жизнь буквально с самого раннего детства. Потому что дети автоматически, так запрограммированы, они копируют ту жизнь, которую ведут взрослые. И чем эта жизнь примитивнее, чем больше она наполнена бытовыми заботами, тем проще ее скопировать. Гораздо проще научиться подметать пол, лепить пельмени, рубить дрова, понимаете, это, это просто. Чем сложнее эта жизнь, условно говоря, человек целый день сидит за компьютером, и что он там делает, непонятно, тем сложнее ее впитать, скопировать и сымитировать. Ребенок просто копирует бездействие и сидение за компьютером. Очень трудно разобраться, о чем папа говорит два часа по телефону. Может, он трейдер, и за это время заработал уже несколько тысяч долларов. А мама может быть риэлтор, у которой телефон – основной инструмент. Но маленькие это не понимают, и они просто берут камушек и начинают по этому камушку три часа ходить и говорить, «Я очень занят, ты знаешь, я очень занят, да, это очень важно, я не могу сейчас говорить с тобой». С возрастом бессознательное копирование проходит. Как только у ребенка развивается самосознание, он перестает быть родительским бессознательным и уже становится, конечно, самим собой. Дети – наши лучшие коучи. Есть в психологии важный закон. То, что нас раздражает в других людях, это то, что мы не принимаем в себе. Наши дети – прямые носители наших пресуппозиций – не исключение. Больше всего в них нас бесит то, в чем они на нас похожи, хотя мы сами считаем, что это не про нас, что мы не такие, мы такими вообще не можем быть никогда. Попробую пояснить на примере. Однажды я проводила большой выездной тренинг на море, ну и там были родители с детьми. Как-то подошла ко мне одна участница Лера и пожаловалась. «Ой, боже, я не знаю, что мне делать с моей дочкой. Она такая занудая, такая негативная, она по любому поводу пускается в слезы. Мало того, на нее все время жалуются другие девочки. Они такие хорошие, обаятельные. Моя какая-то все время угрюмая, необщительная, несимпатичная по сравнению с ними». Надо вам сказать, что родители, кстати, нередко приходят к психологам с жалобы на собственных детей. Но, естественно, в этот момент, дорогие родители, вам хочется, чтобы психолог достал свою великую волшебную палочку и что-нибудь сделал с этим ужасным ребенком, чтобы тот наконец-то уже стал улыбчивым, добродушным и симпатичным. Эх. Ну, понимаете, ни один профессиональный психолог, просто знаете это, дорогие родители, он такого никогда не сделает. Не потому, что у него нет волшебной палочки а просто потому, что ребенок – это продукт системы определенной культуры, где есть определенные неписанные правила, те самые, опять же, пресуппозиции. Если он выберет что-то противоположное или неправильное с точки зрения подсознательной культуры семьи, то вот в этот момент как раз ему будет очень тяжело в ней жить. Любое поведение, которое выработалось в данный момент в системе, это то поведение, которое в этот момент правильное, которое помогает ребенку достигать своей цели и выживать. И вот, возвращаясь к Лере, Стали мы разбираться в лериной ситуации. Вся группа, примерно из 30 человек, разбилась на пары, и в каждой паре один участник играл роль родителя, а второй, хоть и взрослый, но играл роль ребенка. Детки, так называемые, получили игрушки, мячики, кубики, а также наставление играть и веселиться, а родители учить их всяким умным вещам. Ну, также нашим детям игровым была дана установка «товарищи дети». Вы – существа неразумные. Понять, чего от вас хотят, в полной мере не можете. С философией еще не знакомы. Будем считать, что вам годы 4. Поэтому вы честно должны А. Дословно повторять то, что вам говорят, выучив наизусть. Б. Полностью копировать поведение родителей, включая интонации, потому что вы очень-очень хотите быть хорошими и похожими на родителей. Вот как себя ведет ваш родитель, значит, так и правильно, так нужно, чтобы быть хорошим. Конечно, эту установку мы сказали только детям, родители ее не слышали. Родители, в кавычках, да, те, которые играли роль родителей, получили совершенно другую установку, которую, конечно же, не слышали дети. Родителям мы сказали, что у них очень важная миссия. Им нужно за три минуты научить детей какой-то очень значимой истине, какому-то одному очень важному правилу, которое им очень пригодится в дальнейшем жизни. Родители долго думали, после чего я и мой коллега Сергей Веревкин, с которым мы вели тогда этот тренинг с ухмылками, потому что мы примерно представляли себе, что будет дальше, наблюдали такую картину. Родители три минуты учат свое чадо уму-разуму. Вот, например, вот смотри, давайте за ним попробуем подглядеть, как будто бы. Вот одна пара, где папа буквально трясет дочку за плечи и говорит, ты понимаешь, ты слышишь меня или нет? Ты пойми, с людьми надо общаться вежливо, с людьми надо общаться вежливо, повтори, ты поняла, поняла? С людьми надо общаться вежливо, кричала ему в ответ дочка, вежливо надо общаться с людьми и всем говорить здравствуйте! В другом углу еще один папа внушал, понимаешь, сын, нельзя воровать, вот Воровать нельзя. Вот так именно делать нельзя, говорил он, вытаскивая из кармана сына игрушку. Брать чужое нельзя. Следующая пара, как мы за угол взглянули, там она нас особенно умелила, очень суровая мама, которая на самом деле в реальности была всего лишь 20 лет девушке. Она села с мальчиком на лавочку и стала говорить, запомни, сын, самое важное в детстве ⁇ найти друзей и радоваться жизни. Говорила она это спокойным, я бы даже сказала, за могильным голосом, в котором не было ни грамма жизни. Но, правда, был и такой замечательный папа, который просто взял мячик и стал учить сына играть в футбол. Говорит, футбол хорошая игра, говорил он сыну, и показывал ему, как делать точный пас и бить поворотом. Вот! И вот подготовления закончились, и начался следующий этап игры. Всем родителям было сказано отойти на шаг, образуя некий круг, а дети получили инструкцию войти в центр этого круга и вести себя так, как научили их родители. Понимаете, да, какой цирк начался? Что же мы увидели? Мы увидели, как мальчик подошел к девочке, взял ее за руку, посадил на скамейку и без тени улыбки, как будто повторяя урок, начал рассказывать. Самое главное — это веселиться и радоваться, и найти друзей. Еще одна девочка всем угрожающе говорила «Здравствуйте!» и трясла их за плечи. «Надо быть вежливым! Почему ты со мной не здороваешься? Здоровайся со мной! Надо быть вежливым!» Особенно отличился мальчик, который со словами «Нельзя воровать!» отбирал у детей все игрушки. И только... Один несчастный мальчик, который хотел поиграть в футбол, никак не мог найти кого-нибудь, кому можно было дать хороший пас, потому что все были заняты обсуждением важных истин, и никто не хотел просто поиграть. Ох, со стороны, конечно, это было похоже даже не на детский сад, а такое, знаете, сборище пикейных жилетов, как сказали бы в Одессе. Это были маленькие старички, а вовсе не дети. Впоследствии, когда мы обсуждали с участником результаты эксперимента, вы же помните, это был тренинг, и цель-то была разобраться в явлении, то те, кто играл родители, они вообще без тени улыбки, кстати, с чувством выполненного долга сказали своим деткам: молодцы, вы правильно все поняли, вы говорили правильные вещи, мы вами гордимся. Мы с Серегой покатывались, конечно, со смеху. Дети тоже покатывались со смеху, а родители даже в этот момент не видели, насколько очевидно и смешно то, что они говорят, насколько очевидны были противоречия, потому что родителям было важно, чтобы дети говорили правильные вещи. Именно говорили, понимаете, не вели себя как-то, а именно говорили. Наверное, письменный текст, где человек должен поставить галочки напротив верных утверждений, это была бы для них лучшая история, это был бы лучший экзамен в жизни. Давайте введем родительское ЕГЭ. Только когда детки наши, те, кто играли детей, стали рассказывать о том, что они на самом деле чувствовали, когда мы стали буквально показывать пальцем, потому что мы снимали на видео все это, как все происходило, в этот момент только взрослые задумались. Оказывается, формально провозглашая одни ценности, на самом деле мы можем транслировать совершенно другие. Ну вот, а потом, конечно, мы обратились к Лере, которая своим вопросом породила такую интересную игру, и мы спросили Леру, так скажи, пожалуйста, Лер, почему твоя дочка такая зануда, где она это видела? И Лера стала унылась, говорит, ну, я не знаю. На самом деле, ну, почему она такая? Ну, все остальные веселые, Она нет, я не знаю. Ну, ведь это, быть весёлой хорошо. Ну, я бы хотела, чтобы она вела веселая, А мне грустно от того, что она не веселая. В этот момент группа просто расхохоталась вообще, потому что чем больше Лера жаловалась на дочку, тем больше мы все хохотали. А мы с Сергеем Верёвкиным были в этот момент, наоборот, крайне серьезными и спросили, Лер, «А как ты думаешь, вот почему сейчас все смеются?» «Ну, потому что они дураки и издеваются надо мной», — мрачно сказала обиженная Лера. «Нет, дорогая, ты не права. На самом деле все очень хорошо к тебе относятся, и именно из-за тебя мы вообще эту всю большую непростую игру как раз и затеяли. Смеются они потому, что это один в один напоминает поведение твоей дочки. Ты сейчас очень похожа на свою дочь. То есть не дочка на тебя, а ты на нее». Ты жалуешься на ее поведение точно так же, как она жалуется на поведение мальчика в садике, как она жалуется на всех остальных детей, которые не хотят с ней играть. Понимаете? Это было для Леры, конечно, невероятным прорывом. Она, когда это увидела, ходила несколько дней пораженная и поняла даже, как можно это изменить. Если вам что-то не нравится в своих детях, это же первый повод сказать «А, вот оно, зеркало!» И оно показывает то, что мне не нравится в себе. «Угу, и вот то, что вам не нравится, начните менять только не в ребенке, а действительно в себе». Недаром говорят, что воспитывает даже полоска света из-под двери кабинета, где работает отец. Почему дети так любят расспрашивать родителей о том, какие они были в детстве, что носили, с кем дружили, что любили, и что они очень часто слышат в ответ от папы? «Я в твоем возрасте был отличником и пой мальчиком" а потом они вдруг находят отцовский аттестат с тройками, вот этого они уже не могут простить, потому что это же вранье. Понимаете, какие бы правильные прописные истины не изрекали родители, если они сами живут и ведут себя по-другому, все их наставления будут просто сотрясениями воздуха. Впрочем, детям не приходит в голову и то, что у вас есть скрытые таланты. Возможно, когда-то вы пели, блистали на сцене, играли в волейбол, Поэтому, знаете, никогда не лишним будет это вспомнить, а то и продемонстрировать. Например, мама красавица, одна растит двух дочерей, муж умер. Приходится маме работать очень много и тяжело. Конечно. Однажды дочка приходит из школы жутко расстроенная, она получила тройки. Мама ее успокаивает. Дочка, у тебя такие прекрасные зеленые глаза, ты такая у меня красотка, что можешь получать любые оценки, потому что тебя будут любить и так. У тебя и так все получится просто за твои прекрасные зеленые глаза. На что дочка посмотрела на нее и говорит, мам, ну у тебя же тоже прекрасные зеленые глаза, и ты же тоже красавица. А почему же ты тогда так много работаешь все время? Где же твой прекрасный принц? И эта ситуация поставила маму в тупик. Она хочет принца для дочки, но сама ты не веришь, что они существуют, эти принцы. Откуда же тогда ее ребенок узнает, что принцы существуют? К сожалению, в зеркале не может отразиться то, чего нет. Очень часто родители хотят видеть в детях то, что компенсировало бы их собственные недостатки. Но если в вашем ребенке появится то, что вам не свойственно, он может стать тем, кого вы не захотите видеть. Между прочим, вы осознаете риски, товарищи родители. Поэтому опять-таки изменение ребенка начинается с изменения родителей. Пока ребенок является родительским бессознательным, все в наших силах. Мы очень многое можем изменить в самих себе, пока у нас есть возможность заглядывать в это зеркало. Для того, чтобы система пришла в движение, бывает достаточно сдвинуть с места всего лишь один какой-то кирпичик, скорректировать какое-то одно качество в себе. Так что вместо того, чтобы напрягаться по поводу детей, давайте-ка напрягаться по поводу себя. Правда, перемены в себе часто оказываются невидимыми для остальных, и не факт, что кто-то их вообще заметит. Но все же работая над собой, вы не останетесь без четкой и объективной обратной связи. Потому что изменения в себе вы сразу же заметите на собственных отпрысках. Давайте я расскажу, как это было у меня. Я это испытала на своих детях. Мой младший сын в два месяца был сущим наказанием. Вернее, это был ребенок-ангел. Но как только мы с мужем собирались заняться какими-то своими делами, например, ждали гостей, Камиль плакал, пукал, шел на любые ухищнения, чтобы сорвать родительские планы. Возможно, вам такое тоже знакомо. Слава богу, нам, конечно, хватило мозгов, Не делать нашего малыша ответственным за наше разочарование. <смех> Понаблюдав друг за другом, мы поняли, что поставив себе цель, мы сами вдруг меняемся, причем не в лучшую сторону. Мы становимся как будто более жесткими, менее внимательными, более быстрыми и нервными. А Камилька, он просто отражает наше нервозное состояние, и все. Ну, тогда мы это поняли и стали действовать по принципу: а ничего мы такого особенного не хотим вообще-то, все идет, как идет, обычным образом. И вот тогда все стало получаться. А своего старшего сына я часто упрекала. «Вовка, ну что ж ты все время обращаешь внимание на то, что плохо? Ну посмотри ты на то, что хорошо». Но на каком-то этапе я поняла, что сама все время ругая его, говорю, что вот это у тебя не так, и вот это у тебя неправильно. «Ага», — подумала я. И тогда специально начинала обращать внимание моего сына на то хорошее, что случилось. И вы знаете, это меня поразил, конечно, эффект, потому что буквально прошло пару недель, И я заметил, что интонации сына изменились. Он даже начал по-другому говорить. Так что, знаете, можно сказать, что дети наши лучшие коучи. Они даны нам не для того, чтобы мы учили их, а, возможно, они даны нам для того, чтобы они учили нас.